Девочки, китайцы одна из самых понятных культур, говорил Лайн Маккинби. Он ломал хлеб на маленькие кусочки, обмакивал в соус и поедал их так аппетитно, что мне тоже хотелось, но я терпеть не могла этот соус. У них фактор человеческого каприза крайне незначителен. Одна фигура значима только если она стоит на самой вершине. И то капризы там мелкие. Женщины определенной внешности, экзотическая еда, всякая роскошь. значение в Китае имеют не большие люди, а большие идеи. Если личность выдвинулась, значит она проводит большие идеи, понятные и приятные государству. Это не европейская культура, где отношения зачастую выстраиваются на личной симпатии. В Европе к государствам порой относились как к людям приписывали им зависть, обиду и так далее. В Китае, ровно как и в любой другой огромной стране, это неестественно. Государство больше человека. Достаточно взглянуть на то, какую площадь занимал Древний Китай, чтобы это понять. В Европе авантюрист мог за сутки-двое уехать в другую страну, враждебную и исходной. В странах вроде Китая это невозможно. Потому и зависимость человека от государства – была совсем другая. Мы с Мелви слушали его размеренную речь. Не знаю, о чем размышляла подруга, а я думала, какая к черту пенсия, в военный университет ему надо преподавать. Только прикладники умеют формулировать свои мысли так четко и емко, учатся этому в боевой обстановке. Так вот, применительно к нашим баранам. Китайцы очень не любят шпионов. В силу своей огромности у них мощное чувство собственной территории, собственного государства. Если Европа еще в средние века привыкла, что соседи с двух сторон могут перекликаться через страну между ними, то Китай всегда варился в собственном соку. В Европе принцип невмешательства в дела соседа пришлось насаждать силой. Для китайца само представление о том, что иностранец может манипулировать внутренними процессами в его стране, дикость. Дикость и невыносимое хамство. Не стоит забывать, что европейцы постарались укрепить китайцев в этом мнении. Опиумные войны, иезуитская миссионерия и так далее. И таков весь истинный Восток. Они проще относятся к воинственным ордам, вторгающимся в их страну, чем к шпионам. «Грей был много лет шпионом и сидел на сопредельной территории», — напомнила Мелви. «Вот», — Лайн поднял палец, — «китайцы не считают наблюдателей, каким был Грей, настоящими шпионами. Ну, пусть глядит. Порой их даже смешат иностранные соглядатые, они слегка издеваются над ними, придумывая для них китайские имена прозвища» вроде «розовые уши» или «бородавка под глазом». Как правило, такие наблюдатели страдают только во время тотальных чисток. И то их чаще высылают, чем казнят или убивают. На чужой территории китайцы чистки не проводят. Но если человек начинает вмешиваться в их дела, совершает действия, которые могут вызвать изменения во внутренней политике, Он в большой опасности, где бы ни находился. Его достанут где угодно и накажут. То есть, когда Грей докопался до отмывочных схем, начала было Мелви или что-то еще? Николс вовремя переметнулся на китайскую сторону и поэтому выжил. Но к нему тоже относятся плохо. Им пожертвуют без колебаний. Я допускаю, что сведения против себя Нашим федералом он сбросил сам. Для него земная тюрьма означает шанс выжить, но он еще побарахтается. «Хорошо, а делегация?» – спросила я. Лайон отмахнулся. «Это изгои. Император таким образом решает свою внутреннюю проблему. Китай всегда был ориентирован вовнутрь, а не вовне себя. Свойства больших стран – которому не нужен компромисс решительно со всеми соседями. Какие полномочия у этих делегатов? Их выпроводили на увеселительную прогулку. Туда, где они не смогут лишнего шага сделать без присмотра федеральной безопасности. Я бы еще вот над чем подумал. Нам прислали людей, с которыми невозможно договориться. Но мы будем пытаться. Над проблемой будут работать лучшие умы. Не отвлекающий ли это маневр? Хотя, скорее всего, их просто выслали на время. Оторвали от рычагов управления, лишили шанса влиять на внутренние процессы здесь и сейчас. Вернувшись, они окажутся никем. И если не осознают этой важной мелочи, то станут трупами. Шанхаю сейчас нужен внешний опыт и внешняя торговля тоже. Для решения этой задачи они приглашают к себе Нашу делегацию. Я видел список. Там хороший подбор специалистов. Все понятно и логично. А китайские делегаты пусть у нас поболтаются, чтобы дома не мешали. Очень простое, эффективное и красивое решение. Кстати, императору совершенно наплевать, что мы будем ломать головы над этой загадкой. Если он узнает, как мы озадачены, только посмеется. А если мы поймем его неправильно, «Выдумаем лишнее и наделаем глупостей?» «На-пле-вать», повторил Лаен. «Уясните эту простую концепцию, милые дамы, и вам откроется истинное знание. Или высшая истина, я забыл». У меня в голове будто щелкнуло что-то. Вспомнила, какую выволочку однажды схлопотала от Лаена Макинби, будучи юным и самоуверенным лейтенантом. «Уясните эту простую концепцию, лей Рычал Лайон с шикарным басом, оправдывая свое имя. Он ведь тогда до меня снизошел. Генералы не песочат лейтенантов. Они их в упор не видят. Много позже я узнала, что его первая жена, такой же, как я, разведчик-тактик, погибла в бою. И с тех пор Лайон, когда молодые лезут, очертя голову в пекло, воспринимает это как свою персональную ошибку. А иначе черта с два бы он стал персонально возиться с молодежью, растолковывая детали, которые всякой мелюзге и знать-то не положено. А теперь мы сидим за одним столом, чисто по и за плечами у нас много-много разного. И генерал, благоразумно женат на разведчица, которая в поле не пойдет. И у них с Мелви понятно, что впереди. Только у меня пустота. Стало вдруг холодно. «Так», – кивнула Мелви, – «а дети? Дети Николса?» «Это не ко мне. Может, у него и вправду были отношения с Мэдлин, но устранить ее он попытается не из-за детей, а из-за бизнеса. И не обязательно он, возможно, его китайские партнеры. Общие дети – не повод убивать, а лишний шанс договориться. Значит, проблема не в детях». «После ужина мы с Мелви пошли в сад». «Ну?» – я посмотрела направо, где в любимой беседке леди Памелой горел фонарик. «Проверим версию с младенцем, который глаголит истину». «А нам есть что терять?» «Конечно. Если Памела переволнуется и будет плохо спать ночью, на нас обидится Скотт Макинби». Мелви пофыркала, но направилась к беседке. Мы очень старались изложить для Памелой всю историю так, чтобы опустить максимум шокирующих подробностей. Но леди все равно испугалась и возмутилась. Выслушав прочувствованную тираду о том, что совершить такое преступление, как расстрел безоружного семейства, могла только китайская мафия, Мелви сумела вставить словечко «Леди Памела», «А дети Николса». «Это дети чьи угодно, только не Мэдлин», категорично ответила та. «Потому что, девочки, вы очень молоды. Делла всего два месяца как мать, а тебе, Мелви, еще только предстоит ею стать. Мать никогда не бросит детей. Николсу достаточно было пригрозить детям, чтобы медлин пожертвовала собой и приехала, куда сказано. Но раз она по-прежнему в бегах, значит, детьми ее не шантажируют. Значит, это не ее дети». Я деликатно промолчала, а Мелви продемонстрировала чудеса забывчивости. По нашим лицам никто не смог бы угадать, о чем мы думаем. Леди Памела Торн была второй женой Скотта Маккинби-старшего. Она вышла замуж в 22 года, несколько месяцев радовала немолодого супруга детской непосредственностью, а потом забеременела. По неизвестной причине беременность сильно огорчила ее, до такой степени, что развелась депрессия. И тут очень не вовремя до Помелы дошла новость о трагедии в семье. Леди элен матушка Августа, родила второго ребенка, но его по нелепой случайности уронили в клинике. Один шанс на сто миллионов, и он выпал в семье МакКинби. Малыш погиб. Эта беда добила несчастную леди Помелу. Когда ей после родов показали младенца, она заявила, что это не ее ребенок, Она вообще не была беременной, и это, наверное, ребёночек Эллен. Зачем врачи врут, будто он умер, надо немедленно отдать его матери. Словом, вышло так, что новорождённого действительно забрала леди Эллен, а леди Памеллу доставили в закрытую клинику, где она провела следующие три года. Алистер МакКинби называл элен мамой, её мужа папой, её детей, братьями и сёстрами. Ни родная мать, ни родной отец нисколько им не интересовались. «Растет и растет, парень, все замечательно, беспокоиться ни о чем. Другое дело леди Памела, вот кому худо-то». Само собой, такое отношение к ребенку возмущало и леди Эллен, и Марка МакКинби, который своего тестя и без того не особенно любил. Алистеру было три, когда леди Памелу, наконец, отпустили домой. Разумеется, сына ей тут же привезли. Она похлопала на него большущими глазами, сказала, какой очаровательный малыш, и все. Алистер остался в семье сестры. К его десяти годам леди Памела оправилась окончательно, а Скотт Макинби-старший привык, что у детей у них нет, и лучше не надо. Тут-то леди Памела и изъявила желание воспитывать сына. Алистеру сказали правду. Он страшно обиделся, но при встрече вел себя прилично. Леди Памела поиграла в него как в куклу, убедилась в полной своей материнской несостоятельности и вернула Алистера в привычную ему обстановку. Следующая попытка как-то сблизиться произошла уже по инициативе Алистера. Ему было 16, он созрел для того, чтобы самостоятельно выстраивать отношения со взрослыми. Целых полгода у него получалось быть примерным сыном. Леди Памела воспринимала его как любимого родственника, но быстро выучилась говорить правильные слова. Зато Скотт внезапно разглядел, что у него замечательный, только неотесанный сын, и взялся его воспитывать. Алистер честно терпел, потом огрызался, потом он закончил школу и поступил в университет. Встретил необыкновенную девушку и немедленно на ней женился. Брак был настолько неравный, что Скотт-старший запретил даже говорить о нем. Единственный раз, когда он поссорился с леди Памелой, которой надо отдать ей должное, нашла историю романтичной о невестку хорошенькой. А Алистер психанул и отказался от семейной фамилии, превратившись в Алистера Торна. Под этим именем он начал службу в контрразведке, сделал карьеру и прославился. «Я уже два года отработала у Августа», Когда семья наконец примирилась, у Алистера подрастали двое сыновей, и только увидев внуков, леди Памела наконец-то ощутила себя матерью. А теперь она объясняет нам, что мать не может бросить своих детей. Впрочем, леди Памела так загадочно устроена, что могла попросту забыть лишнее. «Но почему они эльфы?» — спросила Мелви. Леди улыбнулась. Наверное, это говорит о том, что Николс всегда хорошо относился к Расселам. Может, он был влюблен в Мэдлин, но безответно, и мечтал, чтобы у них росли такие красивые дети, их общие. Естественно, он подобрал мальчиков с эльфийской кровью, чтобы Мэдлин поняла, он не расист, никогда не обидит ее дурным словом о эльфах. И подбирал детей, конечно, у нас. Да вы спросите Джеймса Рассела, вот кто может знать. Вот уж она сказала, так сказала. А самое главное, попробуй, возрази.